Царский путь профитологии. После возвращения из Константинополя с архиепископом произошла некая важная перемена. В течение более чем полугода он почти никого не принимал, почти никуда не выходил и не выезжал с обычными для архиерея посещениями храмов, училищ, мастерских. Объяснение тому в житии Мефодия, а географ сообщает, что владыка От ученик своих посаж 2 попы скоропись цезело приложи в борзе вся книги вся исполнь развий Матвеи от греческого языка в славенск шестию месяц начин от марта месяца до 2 10 и 6 дня октября месяца окончав же достойную хвалу и славу Богу воздать дающему такову благодать и поспех и святое возношение тайное с клиросом вознес сотвори память свята год димитрия псалтырь бо бетокмо и евангелие с апостолом и избранными службами церковными с философом приложил первее тогда же и номоканон рекшее закону правила и отеческая книги приложи Как ни подробно это объяснение, но оно, конечно же, нуждается в обстоятельном рассмотрении. Итак, а географ сообщает, что Мифодий усадил пассаж за работу двух священников-скорописцев, весьма зело опытных из своих учеников и перевёл приложи очень быстро в борзе с греческого языка на славянский все книги священного писания и все исполнил, кроме разве Маковеи, трех книг, которые в Ветхом Завете именуются маковейскими. За шесть месяцев, начиная с марта до 26 октября, число месяцев указано не точно, на самом деле речь идет о семи месяцах, если счет от конца марта или около восьми, год не указан, но приблизительно это 882, по иному предположению 884. Окончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу, давшему такую благодать и скорость в работе. И святую литургию с одними только певчими своими отслужив, сотворил канон в память святого Димитрия Салонского. Первоначально же, первее, они с Константином философом перевели только псалтырь и Евангелие с апостолом и избранными церковными службами. Тогда же были переведены и нома канон иными словами, правила закона и этические книги. Хотя агиограф для начала сообщает о переводе Мефодием книг Ветхого Завета, но напоследок считает нужным упомянуть и его главные переводческие труды, предпринятые ещё при жизни младшего брата, а отчасти и совместно с ним. По сути, это наиболее краткий библиографический обзор славянских произведений Мефодия. В него не включены переведенные им с греческого сочинения философа, уже известные нам по житию Кирилла. Не включены также многочисленные молитвы, стихи церковных песнопений, которые совместно с братом или самостоятельно он озвучивал и записывал по-славянски еще со времен жизни на Малом Олимпе. Из-за всего этого обширного наследия в обзоре представлены только канон великомученику Димитрию, работа под греческим названием «Номоканон» по-славянски правила закона и некие книги, именуемые «Отеческими» примечания. Греческим источником, переведенного Мефодием «Номоканона», принято считать византийский сборник церковных постановлений и гражданских законов, составителем которого был константинопольский патриарх Иоанн Схоластик, годы правления 565 и 577-й. Книга нужна была моравским сотрудникам Мефодия как руководство, описывающее образ поведения священнослужителя в храме и в миру. К старейшим спискам этого труда на русской почве относят Устюжскую кормчью XIII века. Что до отеческих книг, то слишком большой разброс мнений по поводу наиболее достоверного источника или источников этого перевода Пока что мешает исследователям прийти к согласованному предпочтению. Заслуживают внимания публикации И. В. Лёвочкина, посвящённые знаменитому изборнику Святослава 1073 года, как одному из парадных списков, восходящих к переводу Мефодия. Смотрите его работу Отеческие книги и изборник Святослава 1073 год. Советское славяноведение 1985 год, номер 6. Конец примечания. Но и этот обзор, при его краткости, настолько впечатляет объёмом совершенного, что не случайно к нему было обращено самое пристальное внимание нескольких поколений исследователей. И в первую очередь оно сосредотачивалось на том, с чего жизнеописатель начинает, на переводе книг Ветхого Завета. Что и говорить, сведения, сообщаемые об этой части переводческих трудов Мефодия, способны вызвать сильное недоверие. В них вправе усомниться каждый, кто однажды держал в руках тяжёлый том Библии и хотя бы пролистал, а тем более частично или полностью прочитал ту её часть, в которой описаны судьбы, деяния и воззрения ветхозаветного человечества а затем и народа Израиля, до Рождества Христова. Для вдумчивого, сосредоточенного, ничем посторонним, не отвлекаемого прочтения книг Ветхого Завета, пусть и за вычетом книг Маковейских, нужны не месяцы, а годы. Конечно, скорость восприятия текста у новичков и людей, привыкших читать Библию многократно, сильно различается. К примеру, опытный в чтении монах – способен прочитать четыре Евангелия всего за несколько часов одного дня. Псалтырь по покойнику прочитывается за ночь. Но в нашем случае речь идёт не просто о чтении или скорописном воспроизведении услышанного, но о высоком искусстве перевода с одного языка на другой. Исследователи, не сомневающиеся в житийном описании события, приводят такой довод: Мефодий готовился к переводу Ветхого Завета длительное время и перед тем, как привлечь к работе священников-скорописцев, уже располагал черновыми записями, с которых просто надиктовывал страницу за страницей, книгу за книгой. «Вся книга разве маковее?» Сомнения в возможности такого стремительного исполнения задуманного труда отпали бы, сохранись велиградские библейские переводы – в своем полном первоначальном объеме. Но после кончины Мефодия они уцелели только частично. Не потому ли, что владыка, похоже, не успел вывести с кем-нибудь в более пригодное для хранения место итоговую часть своей с братом духовной жатвы, как сделал это во время поездки в Константинополь? Известный знаток Кирилла Мефодиевского книжного наследия профессор А.В. Михайлов Ещё в начале 20 века предложил на обсуждение коллект наиболее скромную оценку, касающуюся объёма переводческих трудов Салунских братьев. Исторические памятники, писал он, свидетельствуют, что первоучители славян перевели на церковнославянский язык с греческого всю Библию, кроме Макавеев, причём Кирилл и Мефодий перевели вместе только Евангелие и Апостол, а Пракосы Псалтырь и Поримейник А все прочие книги перевёл после смерти брата Мефодий. Но так ли это? В настоящее время только относительно церковнославянского перевода Евангелия апостола Псалтыри и библейских отрывков, вошедших в Паремейник, можно с уверенностью сказать, что они восходят к эпохе Кирилла и Мефодия и делу их рук. Что касается других книг Священного Писания, и других ветхозаветных текстов не вошедших в паремейник, то об их отношении к литературной деятельности Кирилла и Мефодия наука до сих пор ничего определённого сказать не может. Такой малоутешительный вывод вроде бы трудно согласовать с мнением, которое высказал автор, творивший всего двумя-тремя десятилетиями позже Мефодия. Это Иоанн Экзарх Болгарский. Один из выдающихся славянских просветителей эпохи. В своём предисловии к переводу книги Богословие небеса Иоанна Дамаскина он упомянул сначала Кирилла, который многие труды при я строя письмена славинских книг и от Евангелия и Апостола прилагая и сбор, а затем и архиепископа Мефодия, который приложив вся уставные книги, «Шестьдесят от еленска языка, е же есть греческ в Словенск». Это же число переведенных Мефодием библейских книг находим и в проложном житии Кирилла и Мефодия. «Приложи вся шестьдесят книг ветхого и нового закона от греческого в славенский». Одно из двух, либо эти цифры и свидетельства, исходящие от почти современников салунских братьев – нужно отнести к панигирическим преувеличениям либо сдержанный в выводах А.В. Михайлов недооценил подлинных размеров их переводческого творчества. Конечно, при начале своих трудов братья, как мы помним, ограничивали себя задачами только богослужебного по точному определению Иоанна Экзарха из Бора, избранное Евангелие о Пракос, избранный апостол о Пракос. Даже перевод Мефодием Псалтыри поначалу, можно догадываться, ограничивался псалмами и отрывками из них, постоянно звучащими в церковных службах, или же постепенно этот сбор воспланялся, чтобы к концу его жизни приобрести облик полный 150 псалмовой Псалтыри. Но что же имел в виду Михайлов, говоря о применинике, как ещё одном безусловном труде братьев? Название это попало в русский церковный обиход из греческого, где слово паремия означает притча, пословица. Премиенниками называли сборники для богослужебных чтений, составленные по преимуществу на основе ветхозаветных книг. Отрывки из них паремии иногда звучали во время литургий, но чаще всего в составе праздничных вечерних служб. Здесь были представлены почти в полном объёме Притчи Сломоновы, от чего за сборниками и закрепилось это название. Впрочем, в греческом употреблении они чаще именовались профетологиями, то есть книгами пророков. Последнее название более соответствовало содержанию ветхозаветных чтений, поскольку за каждым из них стояло авторитетное имя кого-то из пророков. Имя Моисея, которого почитали как великого законоучителя, создателя первых пяти книг Библии, в том числе книги Бытия, или имя того же Соломона с его притчами и книгой премудростей, или имя Исаии, пророка из пророков, которому принадлежат самые пронзительные из предсказаний о Рождестве Христовом. Неслучайно и книга Исаии почти в полном объеме представлена в переменниках но не обойдены вниманием и пророк Иезекииль с его знаменитым пророческим видением о четырёх евангелистах и Иеремия, и Даниил, и так называемые малые пророки Аггей, Малахия, Софонии, Михей, Иона, Авакум, Осия, Захарий. И книга Иова, и книги царств, в которых повествуется о пророках Илье и Елисее. Так на праздничные вечерние преображения Господня читались и по сей день неизменно читаются по ремии из Исхода и Царств о явлении Бога пророку Моисею на горе Синай и о наставлениях господних пророку Илье. Эти отрывки притворяли чтение евангельского зачала о горе преображения, где Христос предстал апостолам в таинственном собеседовании с Моисеем и Ильей. Для своих переводов Псалтыри и паремийных чтений братья естественно брали за образец практику Константинопольской церкви того века, а в ней ветхозаветные паремии священного Писания были представлены в законодательной для всего православного востока Лукиановской редакции Септуагинты. Это был не их двоих выбор, а и сбор всей церкви Христовой. Она сама из века в век мудро наставляла, что христианину нужно помнить из Ветхого Завета в первую очередь, а что можно отложить, как всякое житейское попечение для чтения в келье или в мирском жилье. В понимании церкви Ветхий Завет был царским путём ко Христу, узкий и тесный путь, и его никто не устилал мягкими коврами, не забрасывал лепестками лилий и роз. Путь, по которому шествовали великие праведцы, осыпаемые злобной бранью, плевками, градом камней, земные же цари, обличаемые пророками за жестокость, лицемерие, стяжательство и лихоимство, отправляли праведных на мучения на позорную смерть. Но выходили на тот путь новые страстотерпцы духа, притечи укрепляемые светом своих озарений, вдохновлённые свыше, Таков был в понимании церкви единственно достоверный смысловой стержень всей ветхозаветной истории. Искать ее живой промыслительный ток бессмысленно было бы в хрониках династий и колен, в триумфах племенной гордыни, в череде чудовищных ритуальных отмщений. По сути своей это была история малой горстки бога избранников, чающих пришествие обещанного от Господа Помазанника, История сокровенных предчувствий, выстраданных надежд на приход в мир милосердного Спасителя, но одновременно и жертвенного агнца, которого предадут на позорное мучение. Служебный распорядок молодой моравской церкви, каким он выстраивался когда-то с приездом братьев из Велеград, не мог оставаться неизменным. Прирастало народом паство прибавлялось число приходов в городских и сельских от недельных воскресных и праздничных служб подступила пора переходить хотя бы во владычном соборе для начала к службам ежедневным для которых содержимого первоначальных кратких опракосов уже не хватало служебные евангелия апостол преемник пополнялись новыми зачалами и чтениями нужно было обзаводиться и книгами четьими для домашнего чтения, четыре Евангелием полным, Новым Заветом, полной Псалтырью. Рано или поздно Славинин священник, Славинин монах, Славинин прихожанин хотели и имели право получить представление обо всех книгах священного писания от Бытия до Апокалипсиса. Вот какие побуждения поддвигли однажды архиепископа Великоарабского развернуть перед собой и священниками-скорописцами вся книги. Но сколько именно насчитывалось в их работе книг? Если вспомнить число 60, которое приводит Иоанн Экзарх Болгарский и автор Проложного жития, то выходит, что Мифодием был предпринят не только перевод ветхозаветных, но и пополнение объёма славянских новозаветных книг. В предреволюционном сенадальном издании церковно-славянской Библии Ветхий Завет, включая и три книги Макавейские, представлен 50 названиями. В Новом Завете, соответственно, 28, считая и Апокалипсис, который в храмовых службах не звучал. Но для Нового Завета мог быть в ходу иной счёт. Всего пять: четыре Евангелия и апостол включающий в себя деяния апостолов и их послания. И при том и при другом счете общее число 60 не собирается. Цифровые подсчеты оказываются ненадежным средством еще и потому, что для IX века нет достаточно выверенных сведений о том, каков был канон или устав ветхозаветных книг, принятых к чтению в разных поместных церквах. В любом случае Мефодий со своими сотрудниками, кроме книг Маккавеев, не выкладывали на рабочий стол ещё несколько книг, считавшихся неканоническими: Юдифь, Тавит и ряд других сочинений. Отсутствие в современных книгохранилищах подлинных славянских рукописей из Кирило-Мефодиевской книжной мастерской вовсе не означает что пытливому исследователю невозможно приблизиться к первоисточнику на расстояние почти протянутой руки. К счастью, не все утерянное пропадает навсегда и насовсем. Сохранились несколько кириллических и глаголических рукописей XI, XII и более поздних веков, которые вполне могли быть списками, если не с самих рукописных книг, созданных братьями и их учениками, то копиями первых списков. Нередко устойчивые словарные грамматические приметы Кирилла Мефодиевского литературного стиля просматриваются в древнерусских богослужебных рукописях вплоть до XIV-XV веков. Свидетельство тому первая древнерусская полная Библия, знаменитая Геннадиевская, названная так по имени новгородского архиепископа, жившего в XV веке. По итогам современных исследовательских поисков к творческому достоянию Мфадия неуклонно возвращаются целые главы из его утерянных, казалось бы, навсегда библейских переводов. Тем самым преодолеваются скептические ограничения, предложенные в своё время А.В. Михайловым. Но к каким бы итоговым выводам на эту тему наука не пришла, Самым великим из ветхозаветных переводов, оставленных Мефодием в славянском миру, навсегда уже прибудет книга псалмов. Из всех книг, написанных руками человеческими, ни одна, не исключая даже Евангелий, не положила на христианское чувство и сознание печати столь неизгладимой, столь повсеместной, столь властной, как именно псалтирь. Самая пророческая из пророческих книг, она стала азбукой христианства. В то же время она остаётся венцом молитвенного песнопения, недосягаемым образцом, неиссякаемым источником, питающим поэтическое творчество двух тысячелетий. Это слова замечательного русского педагога Сергея Рочинского из его книги Сельская школа о том, что слова не превыспренне, а глубоко пережиты, скажет ещё один отрывок из очерка Чтение псалтири в начальной школе. Мальчик, научившийся в школе хотя механически, но бегло и истово читать псалтирь, не расстанется с нею до гроба. Случалось ли вам принуждённые ночёвки в крестьянской избе, осмотрев от скуки всю скудную её обстановку, раскрыть ту единственную книгу, которая лежит под полкой с образами. В огромном большинстве случаев это книга псалтирь. Запятнаны её страницы, обтёрты её углы, но ни одна грязь мозолистых рук оставила эти пятна. Тут есть капли воска, есть капли слёз, медленно нападавшие на эти страницы во время долгих ночных чтений по дорогим покойникам. Не рассеиною небрежностью истрёпаны эти углы, но благоговейным переворачиванием этих страниц быть может многими поколениями. И при всяком чтении, для чтеца по мере его умственного и нравственного роста, ярким пламенем вспыхивал внутренний смысл того или другого речения, до тех пор для него непонятного, и с каждым чтением дороже становилась ему эта книга, лежащая под образами Кажется, как непредставимо велико расстояние, не столько в пространстве, сколько во времени между славянскими псалмами Мефодия и обыкновенной русской избой, в которой при свече или лучине мальчик вычитывает кафизмы у тела почившего крестьянина, а сельский учитель коротает свою путевую ночь. Но путь перед всеми тот же самый царская дорога ко Христу. Несправедливо было бы не привести здесь ещё одно обобщение Рощинского, отдав должное высоким поэтическим достоинствам греческой псалтыри, он продолжает. И этот-то текст с изумительной точностью, с вдохновенной смелостью был переложен на язык юный и свежий, но богатый и гибкий, при этом впервые вошедший в полную свою силу, и перевод этот наложил на юный язык неизгладимую печать. Язык этот сделался книжным языком великого христианского народа и до сих пор остаётся живым элементом русской речи письменной и устной. Самый же перевод стал одним из величайших сокровищ этого великого народа. Каждое его слово, постоянно звучащее в торжественные минуты общественного богослужения, своеобразный ритм каждого стиха, закреплённый дивными напевами прокимнов антифонов причастных срослись со всеми отголосками сердечной памяти, со всеми изгибами верующей души.